Глава 16. «Привет, Олег, привет, Артем!» — произнес Гранден. «Рад вас видеть! Чего не сказать бы о тебе, Элорн, и о твоем спутнике!» «Зачем ты здесь?» — сквозь зубы процедил Элорн. «Да вот, видишь ли, проходил мимо, не мог не остановиться. Старые знакомые все-таки. Увидел тебя и вспомнил о твоей идее пробудить эльфов». «Только вот ты что-то не говорил никому, что эльфов-то ты пробудишь темных?» «Что значит темных?» — поинтересовался я, глядя на посеревшего Элорна. «Понимаешь, Олег, — начал Гранден, — у эльфов было два племени. К сожалению, сейчас об этом все забыли. Темные эльфы и светлые эльфы. Светлые эльфы были многочисленнее и миролюбивее, чем их братья. Этим и воспользовались темные». В 30-летней кровопролитной войне светлые эльфы были почти полностью истреблены. Лишь небольшой части их во главе с колдунами удалось уйти по ветви миров. До сих пор даже боги не знают, где они. А темные эльфы начали считать себя одной единственной расой, которой боги дали право творить что хочешь. И они творили, подавляя огнем и мечом любые попытки инакомыслия пока, наконец, молитвы угнетенных не достигли богов. Но тогда эльфы не стали слушать их и возомнили себя равными небожителям. Они бросили богам вызов. Естественно, в схватке они проиграли. И боги наказали ослушавшихся тем, что навеки похоронили их в одном из запретных измерений. Но, конечно, существовала возможность освободить их. Для этого надо было найти ключ, который был надежно спрятан. Самым же главным условием было наличие избранного, который считался мифической личностью. «Но вот появился ты, Олег, и один из последних королей темных эльфов, чудом уцелевший в сражении и оставшийся в обычном мире, получил шанс, о котором мечтал несколько тысячелетий. И я правильно излагаю, Элорн?» «Правильно», — буркнул тот. «Ну и что?» А то, что ты не договариваешь всей правды, Элорн. Какой правды? Правда она, Гранден, штука интересная. У каждого своя правда. С точки зрения богов, может, все происходило именно так, как ты рассказал. А вот с моей точки зрения все было наоборот. Кому же верить? Чем моя правда хуже твоей, Гранден? Где истина? Ты прав, эльф, улыбнулся бог, но только истина не зависит ни от кого, ни от богов, ни от эльфов. Давай подойдем ко всему проще. Ты спрашиваешь меня, какую недоговариваешь правду? Хотя бы ту, что ты будешь делать после того, как разбудишь свой народ. Ты же не ограничишься одним миром. Волшебство эльфов — одно из самых могущественных, и никакой император, компт или орден ведьм не смогут ему противостоять. Так что девяти мирам настанет конец, и восторжествует темное королевство эльфов. Тем более, что среди богов у них сейчас есть покровители. «Это твои фантазии», — хмуро усмехнулся Элорн. Я не хочу ничего из того, что ты стараешься мне приписать. Да, история у нашего народа была темной и кровавой, но ведь именно за это он был и наказан. Мы не собираемся повторять свои ошибки». «С трудом верится», — покачал головой Гранден. «Нам не запрещено кого-то убеждать или уговаривать. К сожалению, недавно я получил очередную выволочку от Верховных. «Ну да ладно. Я могу только информировать избранного о том, что может произойти и что было в прошлом. Решение принимать тебе, Олег!» С этими словами Гранден поднялся со ступенек. «На этом я вас покину. Приятно было встретиться с вами, друзья мои!» Бог весело посмотрел на Артема и Олега. «Надеюсь, мы еще устроим с вами хороший ужин с неограниченным количеством крепких напитков!» Произнеся эти слова, Гранден растаял. В воздухе повисла тишина. Я растерялся. С одной стороны, в действиях и словах Элорна была своя логика. С другой стороны, рассказ Грандена об эльфийской истории внушал страх. Артем смотрел вопросительно. Вопрос стоял и в глазах Элорна и старика. Наконец я принял решение. «Извини меня, Элорн», — произнес я. Но я не могу открыть храм. «Почему?» Надо было видеть разочарование на лице эльфа. «Потому что я склонен верить Грандену, а не тебе. Ты нас уже один раз ввел в заблуждение, поэтому неизвестно, что произойдет в следующий раз. Мы с Артемом уходим». Я повернулся и хотел было вызвать портал, как вдруг в спину мне вонзился резкий голос Элорна. «Подожди, не торопись. Мы еще не все решили». «Что еще?» «Вы забыли о Нелейне», — с усмешкой сказал эльф. «Кто поможет ей?» «Признаюсь, я помогал хранителям в похищении Нелейны. И хотя сначала на нее наложил заклинание кто-то очень сильный, неизвестный мне, я все-таки исхитрился обмануть хранителей и Грандена и внес небольшие изменения в изначальное заклинание». «Если Нелейну попытается расколдовать кто-нибудь, не знающий об этом, пусть даже сам Гранден, произойдет необратимая реакция, и Нелейна умрет. Ты хочешь рискнуть здоровьем верховной ведьмы?» Я ощутил, как во мне поднимается какое-то странное чувство. Я вроде бы оставался собой, но голова моя заработала как хороший компьютер. Словно кто-то начал управлять мной, подсказывая, что надо делать. Причем не всегда эти подсказки соответствовали моим желаниям. «Ты ставишь мне условия?» — произнес я, подчиняясь охватившей меня силе. «Я...» — Элорн с удивлением уставился на меня. Похоже, он не ожидал, что я буду разговаривать с ним подобным образом. «Что?» — наконец заговорил эльф, оправившись от изумления. «Как ты разговариваешь со мной?» «Разговариваю, как и надо разговаривать с изгоем и ренегатом, предавшим свой народ». Стоявший рядом с эльфом старик открыл от удивления рот. Артем же смотрел на меня со смесью восторга и ужаса в глазах. «Да!» — Элорн подскочил на месте от моих слов и взмахнул руками. Я почувствовал изменение магического поля и легким движением руки отвел молнию, которая ударила в землю передо мной. Следующим жестом я отбросил эльфа на пару десятков метров. Элорн приземлился в высокую траву и, поднявшись, представлял собой весьма впечатляющее зрелище. Казалось, он сейчас лопнет от ярости. К сожалению, этого не произошло. Зато на меня обрушился фейерверк разнообразных заклинаний. Подставленная мной защитная сфера выдержала их, а Артем, про которого я к своему стыду совершенно забыл, успел отпрыгнуть в сторону и, прокатившись по траве, замер за большим валуном, который как-то очень кстати оказался там. А к Элорну пришла подмога. Рядом с ним внезапно появились четверо эльфов, и за деревьев засвистели стрелы. Если бы не моя защита, меня бы нашпиговала ими. Но пока все шло на редкость удачно. Я взмахнул рукой, и огонь обрушился на деревья, из-за которых летели стрелы. Кто-то закричал, и все стихло. Огонь выжиг с добрый гектар леса. Казалось, сила моя растет с каждым мгновением. Ее демонстрация произвела должное впечатление на Нейлорна. Пошептавшись с эльфами, он окружил себя зеленой защитной сферой, которая и приняла на себя мой ответный удар. Враги скрылись под градом огненных шаров. Признаться, я не ожидал, что получится такая мощная атака. Но сила рвалась из меня наружу, и очень тяжело было ее контролировать. Однако защита врагов устояла. Ко мне теперь направились появившиеся на поляне каменные гиганты с огромными дубинами в руках. Сами гиганты были жалким подобием человека. Руки, ноги, лицо. Все было сложено из неотесанных камней. Огонь, как и ветер. На этих тварей не подействовал. Пришлось вспоминать вызывающие заклинания. В моем образовании нелейна отвела им мало времени, но кое-что я запомнил. Произнеся нужные слова, я сложил руки в замок и, резко разорвав, воздел ладони к небу. Воздух наполнился шорохом множества крыльев, и на миг все вокруг потемнело. На гигантов с неба обрушилась огромная стая ворон, каждая величиной с большую собаку. Самое удивительное, что их железные клювы крошили камень, как стекло. Через 10 минут все было кончено. Великаны рассыпались, даже не дойдя до меня. Но разъяренные эльфы сожгли моих птиц, а все пространство передо мной заполнили крупные насекомые, похожие на скорпионов, только с крыльями. Огонь их не брал, но моя защитная сфера пока, слава богу, справлялась. Осмотревшись, я увидел, что Артем уже забрался на одно из деревьев и старается слиться с его листвой. Надо сказать, это у него получилось. Искусством маскировки, как оказалось, мой друг владел отлично. Если бы не магическое зрение, то вряд ли я его заметил бы. Вот уж не знал, что у Артема такой талант. Между тем, эльфы не дремали. Видимо, они решили показать весь арсенал вызывающих заклинаний. Странно. Я видел не одну битву магов, но таких никто не применял. Очевидно, они были очень редкие. Элронджи и его сородичи использовали сейчас в основном их. И еще они были, видимо, неравнодушны к насекомым. Над скорпионами, безуспешно пытавшимися проникнуть сквозь сферу, появились странные создания, напоминавшие мне стрекоз, только гигантских размеров. Признаюсь, вид у них был впечатляющий. Не выдержав, я закрыл глаза и решил сделать то, о чем предупреждала меня Нелейна, которая не советовала мне прибегать к этому без сугубой надобности. Один раз у меня это получилось, в холмах на мертвых болотах. Похоже, что без этого нельзя было обойтись и сейчас. Однако требовалось хоть как-то обуздать стихию. Все-таки Артем был недалеко. Итак, я закрыл глаза и сосредоточился. Внутри меня раздались непонятные голоса. Мне неизвестен был язык, на котором они говорили, но тем не менее смысл был понятен. Я представил себе широкую дорогу, тянувшуюся от меня к врагам, и, набрав легкие побольше воздуха, вытолкнул бушующую в предвкушении свободу и разрушении силу вперед. На меня сразу навалилась слабость. На этот раз в глазах потемнело всего на пару мгновений так что я стал свидетелем чудовищной, но завораживающей картины. Стена ослепительно-белого пламени поднялась передо мной и, подобно горной лавине, понеслась вперед. Раздалось несколько негромких взрывов, и лавина врезалась в лес. Затрещали деревья, вспыхивая, словно спички. Поток белого огня, сметающий все на своем пути, устремился дальше. Вскоре он скрылся из глаз. Я осмотрелся и содрогнулся от того, что увидел. Вокруг меня была обожженная земля. На ней не осталось ничего живого, лишь черный пепел. Один только храм выдержал атаку огнем, и то, кое-где его стены почернели от гари. Элорна и эльфов не было видно. «Все», — проговорил я и покачнулся. «Лежать бы мне на земле, если бы не Артем, который подскочил и поддержал меня». «Ты лучший!» — восхищенно сказал он. «Я думал, что привык к твоим выкрутасам, но вижу, не совсем. Я, блин, даже боюсь рядом с тобой находиться. Шучу, конечно. Пошли в лес, отдохнешь на травке». Мы подошли к дереву, на котором прятался мой друг, и опустились на траву. Я прислонился к стволу и закрыл глаза. Хотелось спать, но еще больше хотелось есть. Кстати, на этот раз, несмотря на слабость, я мог самостоятельно передвигаться. Я начал было Артем и вдруг осекся, уставившись на поляну. Я проследил направление его взгляда и выругался. На поляне перед храмом появились пять магов в длинных балахонах. Хранители, прошептал я, какого черта они здесь делают? Откуда ты знаешь, что это хранители? удивился Артем. «Знаю. Сам не могу понять, откуда, но знаю», — сказал я тихо. «Доставай пистолет, а я попытаюсь привести себя в порядок». Взяв себя в руки, я поборол слабость и начал произносить заклинание концентрации. Оставшаяся во мне магия мгновенно откликнулась на призыв, и я почувствовал, как мое тело вновь наливается силой. Конечно, чувствовал я себя все еще разбитым, но, по крайней мере, уже мог сотворить кое-какое заклинание. Тем временем один из хранителей отошел от стоявшей на поляне группы, держа перед собой странного вида прибор, напомнивший мне огромный компас. Проделав несколько нехитрых манипуляций, Балахон махнул рукой в нашу сторону, и все пятеро резво устремились к нам. На ходу вокруг них появились голубые сферы. «Они нас чувствуют!» – пробормотал Артем, судорожно вставляя новую обойму. Он передернул затвор и широко улыбнулся. «Сейчас!» Но, словно почуяв опасность, хранители остановились. Их руководитель вышел чуть вперед и, повернувшись лицом в нашу сторону, произнес. «Мы знаем, что вы там. Я доверенное лицо нового повелителя Ордена Хранителей Багрода Светлого. У меня к вам предложение. Знаем мы ваше предложение, выкрикнул я. Оставьте нас в покое. Вы не понимаете, гнул свой хранитель. Политика ордена изменилась. На самом деле у нас с вами одна цель. Это какая же? Вы хотите устранить мрана и избавиться от эльфов, которые не отстанут от вас. Мы тоже этого хотим. «Почему?» – отозвался я. «Вы же против освоения Империи Мертвых Миров?» «Да, мы были против. Но сейчас вопрос стоит о сохранении порядка и стабильности на ветви миров вообще. Согласитесь, лучше ограничить путешествия в наши миры, чем ввязаться в затяжную войну с новым императором Раном, а еще, не дай бог, с новым императором Элорном. Разве не так?» Вообще-то очень логично излагает, заметил Артем, покосившись на меня. А что, если он не врет? Может вы выйдете к нам и мы поговорим? Предложил хранитель. Мы выбрались из нашего укрытия и осторожно подошли к хранителям. Хорошо, сказал я. Какие вы даете гарантии? В качестве гарантии мы можем помочь вам снять заклятие с нелейны. А вы знаете о том, что... Я пересказал то, что говорил о Нелене Элорн. Хранители переглянулись. Это усложняет нашу задачу, но проведя определенные исследования, можно справиться и с этим. «Все равно я не могу дать вам ответ сейчас», — ответил я. «В ордене ведьм не я главный». «Захочет ли верховная ведьма, которая сейчас там руководит, вступать с вами в союз? я там на нее повлиять не могу». Хранитель вдруг заулыбался. «Вы знаете ведьму по имени Зельда?» — спросил он. «Знаю. А что?» — насторожился я. «И вам известно, что пока Нелейна не в состоянии править, орденом руководит Зельда?» «Допустим, известно». «Смею предположить, что у вас большое влияние на новую верховную ведьму». «Большое влияние?» Ехидно поинтересовался у меня Артем. «Интересно, а на Сану твое влияние каково?» «Заткнись!» – беззлобно огрызнулся я. «Вы сильно преувеличиваете мои возможности в этой области. Это предназначалось уже хранителем». «Я могу решить ваши проблемы», – зазвучал вдруг на поляне страшно знакомый голос. «Я увидел Зельду собственной персоной, а с ней Сану и Каина». Они стояли перед храмом, метрах в двадцати от хранителей. Мран только что отпустил демона и был в приподнятом настроении. Он оглядел тронный зал, ставший теперь его тронным залом, и усмехнулся. Все складывалось неплохо. Их с демоном план сработал, даже несмотря на некоторые непредвиденные трудности, вроде вмешательства Грандена и Элорна. Сейчас должен был прибыть посланец стола. Мран надеялся, что избранные прислушаются к предупреждению Грандена. Зелёный бог, сам того не подозревая, отчасти помог повелителю компта. Мрану не нужен был новый соперник, да еще такой грозный, как эльфы. Теперь же все складывалось как нельзя лучше. Единственное, что настораживало, это избранные. Оба были живы, и Мран понимал, что они сейчас главная сила Ордена. Но все равно, слишком несоизмерима мощь Империи Девяти Миров и Ордена Ведьм. Кстати, переворот прошел на удивление спокойно. Все крупные королевства поддержали Мрана. Не зря в них поработали его агенты. Он долго готовился к сегодняшнему дню. Замысел переворота появился у него, когда он еще был личным советником императора. В какой-то мере Мран был причастен к падению Азеранда Великого. Гибель бывшего властелина комта просто предвосхитила последующие события. Город сильно просчитался, считая Мрана преданным себе до последней капли крови. Между прочим, эту точку зрения разделяли все высшие сановники империи. И вот император мертв. Мран первый уже успел войти во вкус власти. Оставалось только разобраться с орденом. Мран прошептал заклинание, и из появившегося перед ним портала вышел высокий мужчина в потёртом бархатном камзоле. Лицо его перечеркивал страшный шрам. Это был Коран, глава тайного подразделения Компта, созданного Мраном после того, как он сменил Азеранда. Иначе говоря, отряд убийц, которые устраняли ненужных и мешавших ему людей. Всё шло хорошо до недавнего времени. Неудачи начались с того момента, как Коран попытался устранить Каина и Мелису. И вот сейчас глава отряда преданно смотрел на Мрана, чувствуя себя виноватым в этих неудачах. «Итак», — произнес Мран, — «у тебя и твоих людей появился шанс реабилитироваться. Прежде чем начинать массированное вторжение в арткос, я хочу избежать ошибок своего предшественника». Поэтому в первую очередь нам надо уничтожить, по крайней мере постараться уничтожить, первых лиц Ордена Ведьм. Понятно, что с избранными вы не справитесь, нападение на Каина изначально было нашей ошибкой. А вот обычных ведьм можно попробовать убрать. Главное – посеять смуту и хаос в Ордене. Это ясно? Ясно, Повелитель. «Надеюсь, ты понимаешь, о ком я веду речь. Срок у тебя неделя. Чем быстрее вы провернете это дело, тем лучше». «И помни!» — произнес Мран уже в спину уходящему корону. «Если вы провалитесь и на этот раз, то я вам не завидую». Оставшись один, Мран вновь прошептал заклинание, и перед ним появилось призрачное изображение демона. «Чего вызывал?» Недовольно проворчал Морок. «Уже соскучился?» Он расплылся в злорадной улыбке. «Точно!» – буркнул Мран. «Слушай меня внимательно!» Он посвятил демонов то, о чем разговаривал с Короном. «И что?» – усмехнулся тот. «Моя-то роль какая!» «Ты же знаешь, я в аркосе не могу появиться! Там такая защита от нас!» что самому богу демонов пришлось бы повозиться. Нужно выкрасть Артема. Артема? Демон взглянул на человека с уважением. А потом? А потом можно легко управлять Олегом. Он, знаешь ли, сильно привязан к своему другу. Один раз это чувство его уже подвело, но тогда их выручил Гранден. На этот раз зеленого бога нет. Ты лишь должен выманить Артема из Арткоса. Ничего себе задачка! Ты в своем уме? В замок я попасть не могу. Изменить облик вблизи Арткоса тоже. Как ты предлагаешь мне действовать? Вселение. Вселение? Демон насмешливо посмотрел на Мрана. Это же запрещено всеми конклавами магов. «Как же законы?» «Плевать, я хотел на законы и конклавы», – процедил Мран. «Я сам себе и закон, и конклав. Приказываю тебе сделать это, перевоплотиться и доставить у мой замок Артема. Все понятно?» «Конечно», – сказал демон. «Как скажешь, но ты знаешь о последствиях вселения?» «Знаю», – подтвердил маг. Но это необходимая жертва, так что вперед. Демон растаял в воздухе. Мранжа вызвал портал и через минуту зал опустел.